Глава 57. Катер отплыл от скал L1. Внизу остался открытый люк 745, выдыхая воздух и частицы льда. Если бы не Чиви, они всё ещё сидели бы там, запертые в люке. Приземление Чиви и импровизированный переходный шлюз такого могли бы не сделать даже Зипхеды под хорошим управлением. Нао бережно посадил Алиф переднее кресло рядом с Чиви. Женщина отвернулась от пульта, и лицо её исказилось горем. Папа Папа. Она нащупала пульс, и горестное выражение чуть ослабло. Я думаю, мы справимся, Чиви. Послушай, у Валадина есть медицинская автоматика. Чиви откинулась на спинку. Арсенал. Но она не отводила глаз от отца, и ужас постепенно сменялся задумчивостью. Вдруг она отвела глаза и кивнула. Да. Катер рванулся вперёд, заставив Нао и его людей быстро схватиться за упоры. Чиви отключила осторожную автоматику катера. Что случилось, Томас? Есть у нас шанс? Я думаю, да, если доберёмся до L1A. Он пересказал историю предательства почти правдивую, если не считать эпизода с Алилином. Чиви плавно перевела катер в торможение, но голос её дрожал и почти срывался на плач. Снова как бойня Дьема. Если мы их сейчас не остановим, все погибнем и пауки тоже. То, что надо. Не будь чиви так недавно промыта, это были бы очень опасные мысли. Ещё несколько дней, и она могла бы сложить сотни мелких несовпадений. Она бы быстро додумалась до правды. Но в ближайшие несколько килосекунд аналогия с дьяволом работает в пользу НАУ. Да, но на этот раз чиви мы можем их остановить. Катер быстро снижался к Алмазу-1. Солнце висело тусклой красной луной, и свету блестел на украденном снегу. Hammerfest ещё за углом. Скорее всего, Фам Ньювен Пойман в мансарде. Этот человек гений, но он добился только половины победы. Он отрезал службы Зипхедов, но не остановил операцию на Арахне и не связался с союзниками. А в этой игре половина победы не считается. Через несколько сот секунд у меня будет вся огневая мощь L1A. Стратегия выкристаллизуется в гарантированное уничтожение, и собственная моральная слабость Фама Нювена отдаст все в руки Томаса Нау. Эзер не терял сознание. Если бы это случилось, ему бы уже не очнуться. Но на какое-то время все сознание обратилось внутрь, на цепенящий холод, на рвущую боль в плече и руке. Позыв вдохнуть воздух в легкие становился непреодолим. Где-то должен быть воздух. В парке было столько простора для дыхания, но где? Он повернулся туда, откуда искусственное солнце светило ярче всего. Какие-то остатки рассветка отметили, что вода пришла оттуда. Теперь она падает, плыви на свет. Он зашевелил ногами и изо всех сил стал загребать здоровой рукой. Вода, ещё вода, вода навеки, красноватая в солнце. Он вылетел на поверхность, откашливаясь и блюя. Дыша наконец. Вокруг него было море. Оно вертелось и вздымалось, и горизонта не было, как в пиратских романах о Канбере, которые он смотрел в детстве. Он был моряк, попавший в последний мальстрём. Он глядел вверх, где клубилась и смыкалась над ним вода. Его вид на море был пузырём метров 5 в диаметре. Вместе с ориентацией вернулись какие-то здравые мысли. Эзер вывернулся, посмотрел назад. Никто не преследует. Но это быть может неважно. Вода была окрашена его кровью, он ощущал её на вкус. Холод, уменьшившееся кровотечение и частично унявшая боль парализовал ноги и здоровую руку. Эзер глядел сквозь воду, пытаясь оценить, насколько далеко этот пузырь от внешней поверхности. Вода на солнечной стороне не казалась глубокой, но... Он глянул вниз и назад, туда, где был лес. Сквозь размывающий и искажающий поток были видны остатки деревьев. И эта вода была не глубже дюжины метров. Я вне главной массы. Его пузырь сам по себе был заключен в свободную каплю, медленно плывущую вдоль неба северной лапы, и дрейфующую вниз под влиянием микрогравитации и столкновением моря с крышей пещеры. Эзер отцепинело смотрел, как вокруг него поднимается земля. Он упадёт на ложе озера недалеко от причала. Когда это случилось, столкновение было медленным, как во сне, медленнее метра в секунду. Но вода заплескалась быстро, брызгаясь и разбиваясь на струи. Он ударился ногами и ягодицами и отпрыгнул вверх, в скачущем и вертящемся потоке водяных шаров. Повсюду раздавались плещущие хлопки, как бездумные механические аплодисменты. Каменное основание причала было всего в метре. Эзер протянул руку, почти остановив собственное вращение. Тут раненое плечо коснулось камня, и все исчезло во вспышке боли. Он потерял сознание только на секунду или две. Когда оно вернулось, он увидел, что находится метрах в пяти над ложем озера. Возле покрытых мхом и травой камней, на старом уровне моря. А хлопки он оглядел дно. Сотни стабилизирующих сервоклапанов, выполняющих тот самый саботаж, который заставил море двигаться. Он полез по грубому камню мола, всего несколько метров до верха, до дома, до того места, где был дом. Фундамент можно было узнать и основание стен. Но миллион тонн воды даже при медленном движении этого хватило, чтобы снести всё остальное. Всё лежало в развалинах и щебне. Эзер двигался, пробираясь между развалинами с помощью здоровой руки. Море ушло на более глубокий уровень, охватив леса и поднявшись под дальние стены пещеры. И всё ещё бурлило и клокохалось. Всё ещё летели по небу десятиметровые капли. Почти вся вода потом соберётся в бассейне, но шедевр Алилина подник. Всё становилось неясным и туманным, и уже не так болели раны. Где-то внизу, в утонувшем лесу, попал в ловушку Томас Нау со своими головорезами. Эзер вспомнил чувство триумфа, когда он увидел, как они ныряют между деревьями под слоем воды. «Мы победили, Фаам!» Но это не был исходный план. На самом деле Нау как-то сумел их разгадать и чуть не убил обоих. Может быть, он вовсе и не попался в ловушку. Если он выберется из пещеры, он может выследить Фама или попасть в Л-1А. Но этот страх был далёким, уходящим. Сейчас вокруг Эзра плавали ленты красной воды. Он наклонил голову, чтобы посмотреть на руку. Проволочный пистолет Марли раздробил локоть и распорол артерию. Предыдущая рана в плече и пытка создали что-то вроде случайного жгута, но всё равно я теряю кровь. Эзра понимал умом, что эта мысль должна была бы вызвать паническую тревогу, но на самом деле ему хотелось только одного. оторваться от земли и чуть отдохнуть. Тогда ты умрешь, а Томас Нао победит. Эзер заставил себя двигаться. Если бы остановить кровь, но ему никак даже куртку не снять. Мысли ушли в сторону от невозможного. Края сознания стало заволакивать серым. Что я могу сделать за те секунды, что мне остались? Он пробирался среди обломков. Зрение различало только то, что было впереди на земле в нескольких сантиметрах от лица. Если бы найти кабинет Нао, прибор связи. Я мог бы хотя бы предупредить Фама. Но не было прибора связи, только обломки и щепки. Выреченная фонк, красивая древесина рассыпалась на зёрна. Из-под раздробленного шкафа блеснула белая рука. Мысли Эзра поразил ужас и загадка. Кого же мы здесь бросили? Ах да, Ома. Но рука была голая, блестящая, бескровно белая. Он коснулся кисти. Она дернулась, обернувшись вокруг его пальцев. А, даже не труп, а куртка полного давления, который любит Нао. Из сумрака сознания всплыла мысль. Может остановить кровь? Он потянул рука в куртке. Тот соскользнул, схватился и поплыл свободно. Эзер отпустил землю и секунду танцевал с курткой. Левый рукав раскрылся, раздаваясь под пальцами. Эзер скользнул рукой вдоль рукава, и куртка закрылась от пальцев до плеча. Эзер натянул ткань на спину и закрепил справа вокруг изувеченной руки. Теперь он может истечь кровью, и никто не увидит ни капли. Затянет ткань. Он дёрнул плечом, туже, как настоящий жгут. Он провёл левой рукой по покрытию омертвевшей правой, и плоть отозвалась на пожатие жгучей болью. Но ткань полного давления среагировала, обрела жесткость. Откуда-то издали до Эзра донесся собственный стон боли. На миг он потерял сознание и очнулся, лежа на голове. Но теперь правая рука была иммобилизована в куртке при максимальном натяжении. Очень болезненные крайности моды, зато можно остаться в живых. Он попил плавающий вокруг воды и попытался думать. Сзади раздалось сварливое мяуканье. С неба скользнул крылатый котёнок и устроился у него на груди и здоровой руке. Эзер погладил дрожащее тельце. "Ты тоже в беде?" спросил он, и слова прозвучали хриплым карканием. Большие тёмные глаза котёнка смотрели на него в упор, и зверёк поглубже закопался между левой рукой и грудью. Странно. Обычно больной котёнок попытается спрятаться в каком-нибудь уголке. Это создавало али проблемы, хотя зверюшки были помечены источниками сигналов. Этот котёнок промок, но был вполне бодр. Ты хочешь меня утешить, малыш? Ещё шорох крыльев и ещё два котёнка, три. Они висели вверху и раздражённо мяукали, будто хотели сказать: "Что ты сделал с нашим парком?" Или "Пора обедать?" Они кружились вокруг, но не пытались согнать того, который был у него на руках. Потом самый большой кот с рваными ушами взмыл прочь от Эзера и устроился на самой верхней точке развалин. Он сердито посмотрел на Эзера и стал вылизывать крылья. Эта чертова тварь даже не промокла. Самая высокая точка развалин, алмазная труба почти два метра в диаметре с металлической крышкой. Эзер вдруг понял, на что смотрит. Устье туннеля из дома Томаса Нау, скорее всего, самый прямой путь в Л-1А. Он поплыл вверх к увенчанной металлом колонне. Котяра присел, не желая уступать Эзрун место. Даже сейчас интенсивность чувства собственника у этих зверей не уменьшилась. Огонёк на крышке люка горел зелёным, проход открыт. Эзер посмотрел на большого кота. Ты знаешь, что сидишь на ключе ко всему, друг мой. Он бережно отцепил котёнка со своей куртки и прогнал всю компанию подальше от люка. Люк скользнул назад, открываясь. «Неужели эти дурачки попробуют пойти следом?» Он махнул им рукой. «Ребята, что бы вы ни думали, не надо за мной идти. Проволочные пистолеты кусаются». Групповой зал мансарды был забит дополнительными сиденьями, еле хватало места для прохода. И когда Силипан отрубил канал связи зипхедов, зал превратился в дурдом. Трак уклонялся от тянущихся к нему рук, отступая в зону управления наверху. «Ох, не любят они, ох, не любят, когда у них работу отбирают!» Это было хуже, чем Фам думал. Если бы зипхеды не были привязаны, они напали бы на него с Траком. Он оглянулся на Эмергента. «Это надо было сделать. Это сердце власти Нау, и теперь он его лишился. Мы берем власть в лагере «Л-1 Трак». Силипан вытрясшил остекленевшие глаза. Во всём лагере? Это невозможно. Фам, ты убил нас всех. Ты убил меня. К нему частично вернулось осознание происходящего. Сейчас он несомненно воображал, что сделают с ним Нао и Брюгель. Фам остановил его свободной рукой. Ничего подобного. Я намерен победить. Тогда ты уцелеешь. Тогда ты уцелеешь и пауки. Чего? Трак прикусил губу. Да, отключение поддержки несколько задержит Брюгеля. Может, у этих несчастных полков будет шанс? Взгляд его стал на секунду отстранённым, потом резко вернулся к лицу Фамма. Фам, кто ты такой? Фам повысил голос, чтобы перекрыть орущих Зипхедов, ответил всё же очень спокойно. Сейчас я твоя единственная надежда. Он вытащил из кармана конфискованной из корлупки силипана и отдал ему. Трак тщательно распрямил смятый материал и надел их на глаза. После секундной паузы он сказал: "У нас ещё есть корлупки, я тебе могу выдать пару". Фам улыбнулся лисьей улыбкой, которую Силипан ещё 200 секунд назад ни разу не видел. "От него надо. У меня есть кое-что получше". А-а, почти пискнул Трак. Теперь дай мне оценку повреждений. Ты можешь добиться работы от своих людей при отключении их от НАУ?» Трак сердито пожал плечами. «Ты же знаешь, что это не во...» Он глянул на Фама. «Может быть. Есть кое-какие тривиальные вещи. Будем работать при отключенной сети. Может, удастся обмануть зипхедов, занимающихся числовым контролем? Вот молодец! Успокой этих людей и посмотри, могут ли они нам помочь!» Они расстались. Силипан спустился к зипхедам, говоря успокаивающие слова, ловя в мешки плавающую рвоту. Некоторых зипхедов от сильного волнения стошнило. Но крик только нарастал. «Мне нужна свежая информация по слежению!» «Где перевод ответа братства?» «Кретин, ты потерял связь!» Фам поплыл под потолком, глядя вниз на ряды сидящих зипхедов, слушая их жалобы. «Кретин, У дальней стены без сознания висели на ручном упоре Анна и другой ее ассистент. С ней там должно быть все в порядке. Твоя последняя битва уже идет. Век спустя после того, как ты думала, что все потеряно. Зрение за глазами Фама то включалось, то пропадало. Почти во всей мансарде он смог запустить микроволновое питание локализаторов. В его распоряжении было не меньше сотни тысяч достижимых и работающих локализаторов. Это было как яркий мета-свет, расширяющий его зрение по расчлененным пальцам мансарды. Всюду, куда облако локализаторов доходит живьем и может найти канал для обратной связи. Диагностика состояния, диагностика. Фам просматривал показания на зипхедах в зале и в его окрестностях. Только немногие оставались запертыми в своих клетушках. Специалисты, которые в текущей операции не нужны. Некоторые впали в судорожный транс, когда прекратился поток входной информации. Фам проник в систему управления и открыл некоторые входные каналы. Во-первых, было то, что ему надо знать, во-вторых, это может снизить дискомфорт у фокусированных. Трак беспокойно поднял глаза. Он заметил, что кто-то лезет в его системы. Фам стал искать за пределами лансарды, высматривая на поверхности скал проблески локализаторов. Вот 1 2 отдельных образа, низкого разрешения и монохромные. Милькнул катер, содящийся на голую скалу у Хеммерфеста. Чёрт побери, шлюз С-4-5. Если Нау смог уговорить этот люк, не приходится сомневаться, что он будет делать дальше. В на исчезающий Микфам ощутил ошеломляющий страх при мысли о неостановимом противнике. Совсем как снова стать молодым. У него было секунд триста, пока НАУ доберется до L1A. Нет смысла держать что-либо в резерве. ФАМ отдал приказ связаться со всеми локализаторами в пределах досягаемости, даже с теми, у которых нет питания. Крошечные их конденсаторы содержали достаточной энергии для передачи нескольких десятков пакетов. При разумном использовании приличный объем ввода-вывода. За глазами медленно бит за битом складывались картинки. Фам обошёл три стены, осторожно оставаясь вне досягаемости зипхедов, иногда уклоняясь от плавающей клавиатуры или петивого пузыря. Но возобновление потока входных данных какое-то успокаивающее действие оказало. Секция переводчиков почти успокоилась, разговаривая в основном друг с другом. Фам проплыл рядом с Триксий Бонсол. Женщина со свирепым усердием сгорбилась над клавиатурой. Фам всмотрелся в поток данных, идущих с невидимой руки. А тут должны идти хорошие новости. Риццер и его компания увязли в болоте как раз когда собирались начать бойню. Он не сразу сориентировался в мультиплексном потоке. Информация от переводчиков: данные траектории, коды запуска. Коды запуска? Брыгель ушёл вперёд от гадского плана нао. Исполнение оказалось неуклюжим, а Корт сохранил добрую часть своего оружия. Баллистические ракеты взлетали вверх, десятки запусков в секунду. На миг внимание Фамма полностью поглотил ужас происходящего. Нао составил заговор для убийства половины населения планеты. Ритцер изо всех сил пытался это выполнить. Фамм просмотрел журнал работы Трикси и Бонсал за последние несколько сот секунд. Журнал сошел с ума, когда поток работы был перерезан. Метафорически говоря, захлебнулся собственной блевотиной. Были страницы беспорядочной чуши, куски файлов, где не было даты последнего доступа. Глаза его выхватили кусок, почти имеющий смысл. Стало стёртым штампом, что мир приятнее всего в году увидания. Погода действительно не такая бурная, во всём ощущается замедление, и почти повсюду несколько лет подряд летний зной не так жжёт, и зимы не так суровы. Классическое время романтики. Время, когда соблазн манит высшие существа расслабиться, отложить последний шанс приготовиться к концу мира. По чистому везению Шерканир Андерхилл выбрал для первой поездки в ставку самые лучшие дни годов увядания. Это явно был один из переводов Трикси из переводов с человеческой окраской, которая так раздражала Брюгеля. Но первая поездка Андерхилла в ставку это до прошлой тьмы. Странно, что Томасу Нао нужна такая ретроспектива. Всё теперь перепуталось. Что? Мысли Фомы вернулись в групповой зал мансарды к раздражённым голосам зепхедов. Это Трикси Бонсол только что сказала. Глаза её смотрели куда-то вдаль, а руки летали над клавишами. Фам вздохнул. Да, вы правы. Что бы она ни имела в виду, а комментарий был по делу. Синтез низкого разрешения от незапитанной сети закончился. ФАМУ открылся вид на L1A. Если только еще чуть улучшить связь, можно подключиться к электросоплам возле L1A. Вычислительные мощности небольшие, но они на сети питания электросопел и... Может, можно будет использовать сами электросопла? Если нацелить их несколько десятков на предводителя... Трак, ты добился чего-нибудь от этих числовиков?